Глава 14. Так как ритуалы предстояли локальные и низкого уровня, то выверять ничего по датам, фазам Луны, положению созвездий, сторонам света и местам силы не требовалось. Огромная экономия времени. В ином случае все это необходимо, чтобы сэкономить свои силы и банально не надорваться в попытке проведения ритуала. Порывшись в шкафах, Я сразу же нашел соль, много соли, несколько мешков. Елена прекрасно знала о моих запросах и не поскупилась. Это хорошо. Соль, как и серебро, хороший проводник энергии. Вот только если серебро хорошо фокусирует энергию вовне, из него сделаны перстни для си-рангов, то соль, наоборот, ее собирает не выпуская ничего или не пропуская сквозь замкнутые контуры. Последнее важно, когда необходимо создать что-то вроде барьера. И немаловажный плюс соли — она сыпучая. А мне предстояло нарисовать ею три круга. Первый и самый большой вокруг клетки с паскуливающим монстром, который и так за свою короткую жизнь повидал много всего — что нельзя было назвать приятными моментами. Второй круг, чуть на расстоянии и меньшего размера. В этот круг я поместил клетку с вороненком. Белые перышки, что устилали дно клетки, я осторожно убрал, дабы не мешались. Но выбрасывать не стал, отложив в отдельную коробочку. Третий круг стал третьей вершиной равностороннего треугольника. И был он самым маленьким и пока что пустым. Круги получились идеально ровные. Годы практики давали о себе знать. Когда тебя жестко наказывают наставники за любую неточность, очень быстро учишься не допускать ошибок. После чего я соединил круги дорожками из соли, тем самым создав энергетические каналы между замкнутыми островками. Теперь энергия могла свободно перемещаться в заданных пределах. Вот только свободное перемещение мне совсем не нужно в данный момент. Перенос в сути — один из базовых ритуалов. Если артефактору для придания нужного свойства требуется совместить элементы, то ритуалист может перенести свойства одного предмета на другой. Например, придать бумаге твердость стали. Или камню передать свойства текучести от воды. Все зависело от того, известны ли руны, необходимые для передачи того, что тебе нужно. Руны я знал, и при помощи мела начертил их вокруг соляных энергетических каналов. Как сейчас можно говорить, запрограммировав течение ритуала. Последним штрихом стала установка и зажжение свечей рядом с соляными дорожками. Пламя должно очистить потоки энергии от лишних примесей. Здесь требовалось много чисто условных моментов, которые, казалось бы, ни на что не влияли, но на самом деле были очень важны, если я хотел добиться успеха. После этого я вернулся к рабочему столу и занялся наполнением для третьего, пока еще пустого круга. В этот раз мне понадобилось немного сена, кусок тряпицы и нити, несколько быстрых отработанных движений и передо мной схематичная фигурка человека, у которого из тканевой основы на местах конечностей и головы торчат стебельки сена. Во время рукоделия я вкладывал энергию, вот только не свою. Я не зря пропустил удар от наглого юнца в магазине артефактов. Естественные и созданные щиты на миг спадали, чтобы удар прошел. Всего на миг. Но этого достаточно, чтобы запомнить энергетический след человека. А после этот энергетический след внедрить в куклу. К сожалению, эта куколка не имела полноценной связи с человеком, даже будь у меня волос или кровь нужного человека, чтобы создать привязку. Для этого требовалось куда больше сил, которых у меня для полноценной работы с этой связью пока не хватало. Впрочем, мне она нужна была для другого. Я собирался качественно изменить энергетическую структуру Куклы. Она как раз нашла приют в третьем круге. Захватив со стола несколько резцов и ножей, я вошел в центр соляного треугольника. Рубаха и вся верхняя одежда остались у Елены. Не стоит мешать току манны. Погрешности, конечно, будут незначительные, но зачем вообще их создавать? Сама девушка стояла чуть в стороне. Мне могла понадобиться ее сила. Наш контракт прочен, и в момент нужды я могу получить чуть ли не половину ее запаса манны». Легкий аромат дыма кружил голову, а жар от свечей заставлял выступить пот, несмотря на то, что я сидел на холодном камне пола, который предыдущие хозяева не удосужились ничем прикрыть. Я протянул руки к клетке с раненым зверем, подготавливаясь к началу ритуала. «Ну что, красавец, больно?» Руки коснулись головы зверя, в то время как мой голос был максимально доброжелательным и заботливым. «Холодно, одиноко, плохо. Не волнуйся, скоро это все закончится». Тонкая нить обещания протянулась к зверю. Бока пса вздрагивали хаотично. Шкура зверя была жесткая и холодная. Из пасти текла кровь. Кровь в целом текла из множества ран. Вот только поток крови был едва заметен. Сердце почти перестало биться. Неудивительно, ибо пол клетки был и так весь в крови этого существа, выведенного лишь для битв на потеху публики. «Я обещаю тебе, боль скоро уйдет, тебе больше не придется мучиться, тебе будет тепло, спокойно. Я обещаю, ты будешь рад концу». Нити одна за одной касались зверя, переплетаясь и превращаясь в единый канат. И я начал чувствовать отголоски чувств зверя, слабость, дикую слабость. Он даже лапу поднять не мог, чтобы отогнать странного человека рядом. Человека, который его почему-то не бил, что уже вызвало у зверя приглушенные отголоски удивления. Подобное ему было незнакомо. А еще одиночество. Хозяина не было рядом, и это мучило зверя больше, чем все раны вместе взятые. И пусть хозяин никогда не был добр к зверю, держал в клетке, бил током, кормил помоями и заставлял драться, но хозяин был самым родным и близким для этого зверя. Он его беззаветно любил. Ты сильный, ты хороший мальчик, и тебе больше не придется драться. Теперь ты станешь чем-то большим, чем-то лучшим. Я обещаю, твоя жизнь прожита не зря. Речи зверь не понимал, но ласка и успокаивающий тон заставляли его расслабиться и довериться. Нож с молекулярной заточкой, не встречая препятствия, прошелся по шкуре зверя. Новая вспышка боли накрыла разум животного. Он попытался дернуться, но лишь сильнее насадился на нож. А меня продрала молния боли вдоль хребта, расплата за нарушение обещания. Но я ожидал подобного. И лишь сильнее стиснул зубы, продолжая выводить руны на плоти зверя. Холодный металл безжалостно кромсал плоть, оставляя знаки мертвого языка, который знали очень немногие. Пес заскулил. Он не понимал, за что, почему ему приходится страдать. А я безжалостно рвал его плоть, не стесняясь бить по ранам, оставшимся после арены. Я не знал жалости и страха. Я не знал ничего. Я впал в транс-ритуала. Энергия, словно робкий ручеек. Потекла из средоточия манны по надорванному канату обещаний в зверя. Знаки, что я уже успел вырезать, едва уловимо начали светиться. А я продолжал резать и кромсать. И круг соли замерцал едва уловимым сиянием. В некоторых местах дорожки крови, найдя путь в стыках камней пола, Коснулись соли, и там свет был наиболее ярк. Зубы зверя попытались цапнуть меня, но ему не хватало сил. А круг света замкнуло и по нитям соли между знаков, начертанных мелом и опаленных пламенем, потекли ко второму кругу. И если изначально это был ровный белый свет то, проходя путь, свет стал зеленым, цвет жизни. Жизненная энергия понадобится птенцу ворона, чтобы не только выжить, но и стать по-настоящему сильным. Жизненная сила такого мощного зверя, как боец арены, она станет основой здоровья и продолжительной жизни моего питомца. Она напитает его и сделает достойным быть рядом со мной. При этом свечение соли вокруг клетки с псом, наоборот, стало приобретать все более темный тон. Смесь багрянца и мрака. Боли, смерти, отчаяния. И это было хорошо. Значит, все проходит правильно, как и запланировано. Я сменил нож на золотой молоток, после чего приступил ко второй фазе ритуала. Теперь я должен был нанести сеть рун непосредственно на кости и сделать это так, чтобы знаки пропитались эманациями боли, ярости и отчаяния. Всю тьму, что словно полок повисло в подвале, я вкладывал в знаки с каждым ударом. С каждым глухим рыком, с каждым надрывным скулежом. Тем временем второй круг соли горел ровным, зеленым светом, впитывая чужую жизнь. А вот дорожка соли от второго к третьему стала наливаться густым, липким и противным даже на вид желтым цветом с серыми разводами. Здоровье и сила при помощи рун вытесняли отравление и слабость, которые, отфильтрованные рунами, направлялись в куклу с аурой моего завтрашнего противника. Они оставили за мной выбор оружия? Это их воля и их решение. Долото и молоток выскальзывали из рук из-за покрывающей их крови. Но я не останавливался. Первая кость была покрыта рунами, вторая в процессе. От концентрации отрицательных эманаций казалось, что в комнате начала сгущаться тьма. Пламя огней нервно трепетало, боль от нарушенных обещаний смешалась с ледяным холодом, заставляя мышцы дрожать, а зрение мутиться. Во время обработки третьей кости пес не выдержал. Могучее сердце трепыхнулось в последний раз и замерло. Я это почувствовал, потому как нити нарушенных контрактов, что горели словно воспаленные нервы, сразу же остыли. Все было выполнено. Зверь обрел покой. Но также это значило, что у меня остались считанные минуты, пока душа, а точнее энергетическая часть существа, что не видна обычным взглядом, покинет тело. Кто бы что ни думал, но душа есть не только у людей, но и у животных, даже у некоторых вещей, что достаточно древние и впитали энергию живых. И с теми, кто имеет достаточно развитую энергетическую структуру, я могу заключить договор. Я ускорился, нанося последние руны. Свет солевых линий начал затухать. А затем из тела вышло едва заметное сияние. Я видел его только благодаря нитям договоров. И оно было прекрасно. Вот только я схватил только что обработанную кость и обломанным, заостренным концом ударил в центр сияния. От жара незримой вспышки пламя свечей затрепетало, а солевые линии почернели. Я же чуть не рухнул, но все же нашел силы опереться на испачканные в крови и гнили руки». От ранга и способностей ритуалиста зависит, насколько сложные структуры он может перенести. И сейчас я прошел по самой грани своих нынешних возможностей. Более того, немного превзошел себя. Перенос свойств — обычно временное явление. В зависимости от затраченной энергии определялась длительность этого эффекта. Но энергия развоплощенной души достаточно сильна, чтобы буквально вплавить новые свойства в других существ. И хотя птенец теперь станет сильнее, и это закреплено, но вот для куколки проклятия силы души зверя не хватило. Эффект остался, но всего на сутки. Елена… «Сможешь оформить эти кости в приличные ножи», — уточнил я, дрожащим от усталости голосом. «Все будет подготовлено, и можете не переживать, я все уберу. Вам нужно отдохнуть». Суетливо подскочила ко мне служанка, помогая подняться. Я с грустью взглянул на тело пса. Из него можно было извлечь еще много интересных ингредиентов. Но Елена права. Главное сейчас — отдых. Не стоит быть слишком жадным. Да и жалко мне было это животное, которое просто пришлось использовать в таких целях, чтобы получить преимущество. Как бы я сам ни относился к подобному, но такие вещи — часть моих умений и сил. Пусть мне самому все это неприятно — Но я не собирался отказываться от таких возможностей только из-за личных отношений к этому. Тогда еще одно задание. Найти информацию по нескольким людям. И я продиктовал ряд имен тех, с кем сегодня познакомился и кто сумел меня заинтересовать. Во главе списка стоял мой завтрашний оппонент на дуэли. Сосед Балабол. Владелец клубов и ресторанов, с которым я заключил спор, глава полиции района и кое-кто из соседей. Красиво. Белые ночи очень красивы в Российской империи и удобны, особенно когда предстоит много работы, а дела всегда найдутся, тем более после переезда. За те несколько дней, что мы в Российской империи, ни одной свободной минуты, все время дела и хлопоты. Елена отпила кофе, приятная горечь и жар прошлись по телу, отгоняя прохладу ночи. И она удобнее устроилась в плетеном кресле. Деревянная веранда чуть слышно поскрипывала, успокаивала. Девушка погладила старое дерево. Господин Артур приручил дом, но именно ей предстоит за ним ухаживать или лелеять. И она хотела найти общий язык со старинным особняком, который за это время должен был обзавестись своим подобием характера. Взгляд молодой служанки устремился вдаль, на Луну и на несколько особо ярких звезд которые не скрыть даже белым ночам. Девушка смотрела на луну и звезды, на миг возвращаясь в родную Британию. Обратно, в особняк на скале, откуда она также любовалась вечными спутниками мира. Вновь к семье. Дела и хлопоты. Елена медленно улыбнулась, поймав себя на том, что уже думать начала так же, как и мать. А ведь я всегда считала, что уж я-то, и что-то в духе того, что все будет по-другому, хотя и вышло по-другому. все намного хуже. Эх, матушка! Одинокая слеза потекла по щеке, холодная, безжалостная. Единственная возможность — оплакать мать, что погибла во время вероломного нападения на особняк. Елена не смогла ее не то что спасти, но даже увидеть напоследок. Она выполняла свой долг. Она спасала господина, и это было важнее всего остального. «Я ничуть не жалею об этом. Служение — жизнь». «Именно это ты вложила в меня, мама». В сознании девушки вновь мелькнул образ благообразной Матроны, являвшейся главой прислуги в особняке на скале, где жили все они, скрываясь до времени от мира. «Но даже если бы не наставление всей жизни, то я просто не могла поступить иначе!» Господин Артур, Это самое важное. Ему принадлежит мое тело и... Хотя нет, от души господин отказался. Она и так всегда была его. Сандерс прикрыла глаза. Она хотела быть сильной. Ей требовалось быть сильной. Господин в той бой не потерял весь род. Но за все эти дни он не проронил ни единой слезы. Он непоколебим. Он великолепен в своей силе и мощи. И если честно, я за него боюсь. Елена судорожно вздохнула, чувствуя, как прохладный воздух остужает жар в груди. Молодая девушка имела вольность беспокоиться о господине. Как-никак они неразлучны с восьми лет, с тех самых пор, как он вернул девчонку-шкодницу практически из-за грани. В сердце служанки раз и навсегда выжжено воспоминание. Юный мальчишка, едва осознающий свою власть, стоит над изломанной, израненной куклой Еленой, попавшей на клыки стаи волков. Сияющий круг энергии вокруг, вой всё той же стаи, чьи души вырывает страшный ритуал, а тела распадаются в кровавый прах. И жгуты энергии вливаются в девушку, вдыхая жизнь и навсегда забирая власть над сердцем. По телу девушки прошла дрожь страха, волнения и возбуждения. Ноги сжались, чуть нервно поерзав. «Я принадлежу господину». Самой себе Елена могла не лгать. И стоит ему только сказать слово, как я стану не только его щитом и мечом, но и согрею его во тьме ночи. Но господин слишком благороден для этого. Он воспитан в лучших британских традициях когда чувства и эмоции остаются в стороне во имя долга, как истинный джентльмен. Вот только жизни на грани долго выдержать никто не сможет. Девушка облизала губы и вновь пригубила кофе. Обжигающий напиток не мог сравниться с жаром в теле служанки, тем самым, что сжигал ее изо дня в день. Успехом господина за прошедшие дни можно только позавидовать. Из человека без имени и прошлого он за несколько дней сумел обзавестись сильными врагами и союзниками. Он сумел своей железной волей проложить путь. И я могу быть только рядом, чтобы поддерживать господина. Елена плавно поднялась со своего места. И пока он спит, Я позабочусь о том, чтобы утром господина ждали тепло и уют дома.